Пусть ярость благородная. Старожевик, который недавно по неопытности пробомбил свою же подлодку, стучал машиной в далёком океане. На мостике посапывая трубкой, батя в звании лейтенанта, и когда он спал, то ему снились сны прежние сны, ещё довоенные. Подъём трала лебёдкой, после чего наступало ведение плещущей на палубе рыбы, треска тут, пикша, палтус, Это были сны мирные, а о военных снов он ещё не дослужился. В вахту на мостике, подсменяя командира, нёс миньор сторожевик Володя Петров, досрочно выпущенный из училища в наискромнейшем звании младшего лейтенанта. Недавно на борту сторожевика установили шумопеленгаторную станцию, снятую с повреждённой подлодки. Прислали в команду и акустика списанного Спаслава, где он оглох, прослушивая воду.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 Накануне войны скрипач, лауреат Всесоюзного конкурса, акустик теперь не играл. Для него на все лады играл таинственный, мрачный мелодии великий маэстро Океан. Акустик был теперь не исполнителем, он был лишь придирчивым слушателем. Вращая винт компенсатора, он настраивал аппаратуру на каждый подозрительный шум, которых всегда такое множество в океане. Лицо стало озабоченным. Углы рта опустились, рука замерла. Глаза он закрыл и доложил о пеленге. «Контакт есть!» «Контакт есть!» — одновременно доложили с Нибелунга. «А что за судно?» — спросил Ральф Зеггерс. «Русская галоша на одном винте. Я даже слышу, как гремели заслонки в паровом котле. Носовые к залпу двумя торпедами». Зеггерс поднял перископ. «Посмотри и ты!» — сказал помощнику. Типичный траулер определил штурман, но под двойным флагом у него пушки. Придя на сближение, выбросили торпеды. Одна прошла мимо, а от второй сторожевик очень ловко увернулся. "Третью не истратим на это барахло", сказал Зейгерс. "Не лучше ли всплыть и покончить с ним снарядами?" Но в этот момент акустик донёс: "Пеленг уходит влево, шум винтов идёт на нас". "Этого нам ещё не хватало", возмутился Зейгерс. Первый бомбоудар толкнул лодку так, что из гнёзд выбило командные койки, обрушив их с переборок на людей и машины. В ямах хлопнули эбонитовые баки аккумуляторов. Винт старжевика встигал воду словно плетью: чух-чух-чух-чух. Затем русские удалились, и стук машины исчез. Но они не ушли, доложил акустик, они лишь отошли. Они даже остановили машину, чтобы слушать нас. Кажется, по корпусу лодки кто-то осторожно постучал когадками. Цок-цок. Цок. цок, цок. Ещё раз. Цок-цок. Вот они, звонки московского дьявола, прионыл штурман. Да, согласились с ним. Это заработал русский дракон. Ощущение было неприятное. Кто-то невидимый и жуткий, казалось, плавает сейчас на глубине. и требует, чтобы его впустили внутрь лодки. А Косик доложил, что на русском корабле запущена машина. "Слышу и без тебя", ответил Зэгерс. Серия бомб легла рядом в метрах в 30. Слышно, как их сбросили в воду, потом звонко булькая они тонули. И взрыв, взрыв, взрыв, казалось, вода превратится сейчас в клокочущий кипяток. В адской теснотище лодки Колотясь телами о механизмы, катались люди. На глазах Зейгерса картушка гирокомpassа вдруг поехала в сторону, совершив полный оборот. Гирокомpass тоже спятил и показывал тот свет. "Вырубите его к чёрту", приказал Зейгерс. "Моторы остановить. Кто там шляется? Кто там что-то уронил? Тихо!" Ах, какая убийственная тишина в океанских пучинах.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 В самый разгар очередной атаки носовые аппараты дали залп. На поверхности океана выбросило громадный пузырь, словно лопнули отсеки. Зейгер с машинально глянул на глубиномер. Сейчас они были на 95 м. Конечно, не часто можно наблюдать, как содержимое гальюна плавает среди капусты и картошки. Пузырь воздуха был великолепен. По волнам раскидала решётки мостика, растеклась нефть. Море выбросило это из глубин, словно на показ. Из борта сторожевика увидели газетный лист «Фёркюшер-Беобахтер» главной берлинской газеты. «Может, подцепим, — сказал Володя Петров, загораясь, — и в штабе покажем, как доказать сто гибели. Вот и газетка». «Такие же подтирались», — брезгливо ответил батя. «А на лбу акустика две вертикальные складки. Пеленг, глубина около девяносто». Волог царя небесного, она же погибла, а я говорю, что она здесь, пелинг погружения. Миньор велел командир Володи: "Давай-ка на корму, сам расставь по бомбам дистанцию срыва". Отослав Петрова, батя постучал в окошечко кабины. "На тебя вся надежда", сказала акустику. "Уж ты не подгадь, миленький". Высокая корма старжевика, приспособленная для выборки трала, по всему круглому обводу была плотно уставлена бочками глубинных бомб.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 Или она раскололась от удара при падении, или было тихо. Уберите регенерацию, распорядился Зэгерс. Полная тишина. Она, пожалуй, страшнее полного мрака. Взгляд на шкалу глубины, без мотора лодка постепенно, очень замедленно продолжала погружение. Метр за метром её тянуло и тянуло на глубину.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 Зегерс вспотел и распахнул куртку. "Выход один", сказал он. "Придётся на несколько минут врубить оба мотора и начать подъём. Этим мы, конечно, себя обнаружим, но корпус ослабел, лодка сочится по швам". И вот тогда штурман, до этого молчавший, сказал ему: "А бомба?" "Какая к чёрту бомба?" прошипел на него Зегерс. "Не разводи панику, мы с тобой здесь не одни".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 Уйди они тогда на лишние 10 м вниз и Ральф, мы так влипли, так влипли. Скользящий взгляд на глубиномер. Приседание идёт дальше, и кормовой отсек доложил со страхом. У нас фильтрация тоже переходит в струение. Зега пропустил этот доклад мимо ушей. Не дури, ответил он штурману. Уверяю тебя, с нами обойдётся как и с этой У-454.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 Он понимал, что бомба ждёт, когда лодка придёт на ту глубину, на которой ей суждено взорваться. Они же не знают этой роковой отметки. Для них сейчас нет иного выхода. Или навеки оставайся здесь в пучине. "Строи воды исчезли?" запросил Зейгер с подсеком. "Да, успокоили его только фильтрация". "Вот и отлично. И с нами ничего пока не случилось". Но гул моторов был услышан наверху, и сторожевик снова пошёл в атаку. Последовал первый удар, небывалый. Выключилось освещение, но лодка осветилась аварийным. Второй удар. Аварийное тоже отказало, но в руках вспыхнули карманные фонари. Ах, воскликнули все невольно обожжённые холодом. В центральном посту начался оглушительный ливень.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 Сильный вихрь воздушного потока, который сшибал сейчас крышки люков, пронёсся по лодке. Кто-то из команды в панике открыл балоны высокого давления и не смог справиться со злым джином, вырвавшимся из своего сосуда. Через отсеки пролетал теперь чёрный туман из распылённых масел. Весь воздух на продутье заорал Зэгерс, натягивая на голову каску. Прислуги орудия к бою.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 Взрывчатого вещества, раскашенного давлением. Но тут Зейгерs перевёл взгляд на сторожевик русских и в ужасе онемел. Прямо перед лодкой, бивнем нависая над ней, вырастал форштевень советского корабля. Выстрелить не успели. Сторожевик врубился им в борт, ломая стальные листы и вдруг с хрустом застрял в корпусе лодки. При тарании на сторожевике все попадали в нок. Полный назад скомандовал командир машины. Винт рубил в ярости воду, корма ей лозила слева направо, но машина была не в силах вырвать корабль из клещей развороченной стали. Форштевень распорол на лодке отсек аккумуляторных ям, куда хлынуло море, отчего в бурной химической реакции вода сразу закипела зловонными пузырями хлора. Старожевик потянул противника за собой,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 Лишь бы оторваться полный назад. Старожевик трясло от напряжения так, что с борта в слоями отлетала краска и пробка. Наконец, с последними усилиями машины чуть ли не с мясом вырвало нос корабля из подлодки, оставив в её корпусе открытой скважину пробоины. Все видели, как вода океана хлестала теперь туда, как в яму. Зловонь хлора стала нестерпимым. Но каждый моряк знает, что море заполнит только один отсек, после чего упрётся в сталь переборки, и это ещё не гибель врага. А потому и два отправис командир снова отдал приказ: "Полный вперёд, будем таранить снова". Сработал в машине реверс, и винт закрутил воду в обратном направлении, погася инерцию заднего хода, снова устремляя корабль вперёд прямо на врага.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 Дым пополз вдоль палубы, удушая людей. Володя Петров лежал на развалинах мостика, а над ним качалась бездонная масса света и воздуха. С трудом он перевёл глаза ниже. Вместо ног у него тянули с парешётком красные лоскути штанов. И это было последнее, что он увидел в этом сверкающем мире. Вздрагивая под снарядами, Старжевик шёл дальше. Он шёл прямо, никуда не сворачивая, так как ему велели люди, которых уже не существовало. Ральф Зэгер кричал через люк в глубину паста: "Лево, лево, ещё левее, клади руль до упора!" Ставя лодку кормою к противнику, он хотел избежать тарана. Узкая, как лезвие ножа субмарина, могла спастись. Корабль мог промахнуться, Но старый Живик, без мостика, без командира, настиг подлодку. Его изуродованный форштевень снова полез на врага, круша его в беспощадной ярости разрушения. Последним проблеском сознания, почти автоматически, Зегерs отметил, что в кормовых аппаратах только одна торпеда, а другие уже расстреляны, но и одной хватило на всех.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 вражеских подводников. А из этого пламени и туч дыма, отряхивая с себя тонны воды, вдруг вышел староживик. Теперь он двигался, присуя волны красной своей переборкой. Под его днищем волочились остатки раздробленного палубака с каютами, маляркой, провизионкой, с сыпным ящиком и якорями, которые вытянулись на цепях до самого дна.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 били упругие струи воды, которая быстро разбегалась по коридорам. Корабель колотило в страшной вибрации, всё звенело, трещало и быстро разрушалось вагони из стали, дерева, резины, огня и пара. С грохотом, отметившим его конец, сторожевик вдруг начал прилегать на борт, словно в изнеможении. Задемив вокруг себя волны, он в рывке последнего крена Вдруг побросал с палубы в воду все пушки, все кранцы, все шлюпки, всех мёртвых, всех живых. Так будто они мешали ему сейчас в красную переборку билось море. Плавучие вокруг люди вдруг увидели пузатое чёрное днище корабля, над которым в бессильной ярости ещё крутился винт, безнадёжно стигая воздух. Внутри перевёрнутого корабля стучало, стучало, стучало машина, и казалось, не будет конца этой неутомимой жажде корабля жить, только бы жить. Со стучащей машиной, непобеждённый, он ушёл в океан.